Глава 36. Руби. Я быстро нажала отбой, выключила звук и сунула телефон в сумку. Заметив, что у меня горят щеки, вернувшиеся с двумя чашками кофе Лесли, спросила, Все в порядке?» «Вы не поверите». Только что я впервые в жизни получила непристойное предложение. Сконфуженно засмеялась я. «От кого?» «Не знаю. Со скрытого номера. Я думала, это насчет работы. И что вам сказали?» Я повторила, и женщина поморщилась. «Сочувствую. Я много лет о таком не слышала. Вроде бы с появлением мобильных телефонов такие звонки ушли в прошлое. Самое обидное, что скрытый номер нельзя заблокировать». Каким жалким типом надо быть, чтобы приставать к людям по телефону? Она откинулась на стул. Боюсь, что в настоящий момент у нас не так много вакансий. К тому же, я должна отдать предпочтение своим постоянным клиентам. Уверен, вы меня поймете. Чем дольше вы сотрудничаете с одним агентством, тем больше вам предлагают вариантов. У меня упало сердце. Звучало это все не очень обнадеживающе. Единственное, что могу предложить, — продолжала Лесли, — это место секретаря на ресепшене в небольшой фирме на полуострове Вирл. Там кто-то выходит замуж и берет три недели отпуска. Нужна замена. Услышав ставку за час, я ошеломлённо моргнула. Так мало я никогда в жизни не зарабатывала. Согласна, — сказала тем не менее я. Все равно надо выбираться из квартир и зарабатывать хоть что-то. Лесли написала имейл со всеми указаниями и отправила мне. «Я подберу вам что-нибудь еще ко времени окончания этой работы. В этом году мало временных вакансий из-за кризиса. Мелкие компании предпочитают обходиться сокращенным штатом, не нанимая новых людей. Когда начнете искать постоянную работу, будет проще». Выйдя из агентства, я прогулялась по центру и зашла в кафе, где раньше любила обедать. Заказала чашку кофе, села за столик в дальнем углу и стала наблюдать за людьми. Все они выглядели счастливыми и беззаботными. Я знала, что у каждого наверняка свои проблемы, но по их виду этого было не сказать. Тогда я расправила плечи и одернула себя. «Хватит ныть!» «Натворила дел. Теперь думай, как выкарабкаться!» Я отправила сообщение Тому. «Что будем делать с продажей дома?» «Может, сначала привести его в порядок?» Он ответил сразу же. «Думаю, все в порядке. Я покрасил прихожую кое-что снаружи, остальное и так в хорошем состоянии. Найму уборщиц, чтобы все отмыли, а потом приглашу риэлторов для оценки. Хочешь присутствовать, когда они будут смотреть дом?» «Целую». Когда мы еще жили вместе, Том часто заканчивал сообщение поцелуем. «Я всегда так писала, о том по настроению». Прокрутив сообщение, я поняла, что теперь он пишет целую каждый раз. Интересно, он делает это по привычке? Или понял, что натворил, и жалеет о моем уходе? А может, он действительно по-своему меня любит? При мысли, что надо будет общаться с риэлторами, мне стало нехорошо. Они обязательно узнают, что мы разводимся, ведь станут расспрашивать, не надо ли нам подобрать что-то взамен. Я представляла, как изменится в лице Том, когда вынужден будет признать, что нашему браку конец. Ему будет тяжело, тем более, что это его второй развод. Я не хотела, чтобы Том лез в мою жизнь, знал, где я живу и чем занимаюсь. Он считал, что я по-прежнему работаю у Гарри. Я не говорила ему об увольнении. Интересно, знает ли он, что я снимаю квартиру? Хотя теперь это всё неважно. Моя жизнь принадлежит только мне. Кажется, в этот момент я впервые почувствовала надежду на собственное будущее, которое я смогу контролировать. Если не возражаешь, я лучше не буду приезжать на встречи с риэлторами. Сообщи, во сколько обойдется уборка, я перечислю тебе половину. Он тут же написал. Не глупи, Руби, я в состоянии оплатить уборку. Как у тебя дела? Я беспокоюсь. Все хорошо? Целую. Я чуть не рассмеялась. Дела мои были хуже некуда. Я видеть не могла свою новую квартиру с застарелыми пятнами на ковре и разношерстной мебелью. От неудобного дивана болела спина. Все хорошо. Спасибо, что делаешь все сам». Я помедлила, но обошлась без поцелуев. Это теперь в прошлом. Том вновь ответил через пару секунд. Пока мы жили вместе, он никогда так быстро не отвечал. «Не хочешь как-нибудь зайти на бокал вина?» «Я соскучился и хотел бы тебя видеть. Целую». Я растерялась. С одной стороны, не хотелось говорить «нет», с другой я боялась, что если приму приглашение, то в конце концов вернусь к нему. Пришлось напомнить себе, как несладко мне жилось с мужем. Я ничего не ответила. Чёрт, он же увидит, что я прочла сообщение. Я оставила телефон в квартире, чтобы не было искушения ответить тому, и отправилась прогуляться по берегу реки в парк, захватив с собой электронную книгу, чтобы почитать, сидя на солнышке. Открыв читалку, я заметил новую добавленную книгу. «Щегол. Донны Тарт». Много лет назад, до нашего с Томом знакомства, мы оба читали секретную историю. После первого свидания он провожал меня домой пешком. Мы прошли несколько километров, разговаривая обо всем на свете, в том числе и об этой книге. Мы ее очень любили особенно после того вечера. Я давно собиралась прочесть щегла, да все руки не доходили. И вот книга в моей читалке. Загрузить ее мог только Том.